Глава 37. Когти и клыки. Атли чувствовал своего волка столько, сколько себя помнил. Он всегда бродил где-то на окраине сознания, всегда обозначал свое присутствие, требовательно бил лапами, рычал или скулил. Атли не знал, как это объяснить, как передать словами. Волк просто был. Всегда. Он был так же реален, ощутим и осязаем, как мир вокруг, и при этом для других его не существовало. Волк был точкой опоры, путеводной звездой и домом. Он сросся с Атли намертво, если вообще когда-то существовал отдельно. Впервые Атли обратился в десять лет. Поздно, по меркам отца. Тот впервые перекинулся в 8, И не забывал напоминать об этом своему сыну. Мать, которая прежде души не чаяла в Атле, первое обращение напугала. И с тех пор, как Атли научился обращаться в волка, она стала держаться от него подальше. Атли видел ее редко и в основном издалека. Поговорить ему удавалось лишь на пирах, где правила приличия и стыд перед гостями не позволяли ей избежать беседы. И Атли ловил и собирал эти моменты, словно драгоценные камни, пока не вырос и не охладел к подобного рода безделушкам. Отца мать не любила и избегала по той же причине. Родная сестра Радомира, воспитанная в страхе перед любого вида магией. Замужество стало для нее трагедией, и Атли подозревал, что зачат он был не в результате добровольной близости, По крайней мере, после рождения Атли мать переехала в другую спальню, в которую Вегейр был не вхож. Впрочем, от отсутствия женского тепла король не страдал. «Атли — Атли! — позвал Даррен. — Волк ходит по границе сознания. Что делать-то, чтобы его найти? Атли моргнул, понимая, что в какой-то момент объяснений просто замолчал, углубившись в собственные мысли. Уже несколько дней Атли не мог сказать точно, потому что в темнице не было окон. Они пытались пробудить волка Дарена. И пока что безрезультатно. «Да, прости, это сложно объяснить словами», — Атли почесал в затылке. «Это как ощущение присутствия, будто ты не один в своем теле. Будто тень за спиной. Она как твоя собственная, только глубже и темнее она...» Ничего не понятно, братец, вздохнул Даррен. Он лежал на полу своей клетки с закрытыми глазами, сложив руки на животе. Я у себя тут совершенно точно один. Это потому, что ты так думаешь, воскликнул Атли. Ты никогда не замечал своего волка. Вот он и истончился, спрятался, почти исчез. Может, он совсем исчез? Он не может просто взять и исчезнуть. Это все равно, что лишиться руки или ноги. Он как еще одна часть тела. Они не исчезают просто так. «Можно родиться без руки», — задумчиво проговорил Даррен. Атли всплеснул руками, осознавая неудачность примера. «Без волка родиться нельзя». «Откуда ты это знаешь?» «Даррен, заткнись и сосредоточься». Даррена грубость не смутила. «Да я уже четыре дня сосредотачиваюсь», — Или сколько там? А нас за это время ни разу не покормили и ведра не вынесли. А это, братец, скажу я тебе, плохой знак. Поэтому в твоих же интересах поторопиться. Закрывай глаза и представь себе... Атли задумался, пытаясь понять свои ощущения. Ощущения, которые дарил ему волк. «Безопасное место». «Место, где ты можешь без опаски быть самим собой. У тебя есть такое место?» Дарен не задумался. «Есть. Представь его». Дарен послушно кивнул. «А теперь представь, что ты в этом месте не один. Ты не видишь, кто это. Он стоит за твоей спиной, но ты чувствуешь его тепло, его дыхание. Это приятное тепло, родное дыхание». Ты не видишь его, но знаешь, что он на твоей стороне, что он всегда готов тебя защитить. Рядом с ним ты чувствуешь себя в безопасности. Ты чувствуешь себя цельным. Чувствуешь, будто нашел то, что давным-давно искал. Будто вернулся домой. Атлес глотнул, чувствуя, как горло горлу подступает ком. Волк опустил уши и прильнул к затылку холодным мокрым носом. Сейчас он был связан, но отчаянно тянулся к Атле, верил, что тот рано или поздно его освободит. «Чувствуешь?» — тихо спросил Атли. «Кажется», — неуверенно отозвался Даррен, «мне нужно обернуться. Пока рано. Постой так. Почувствуй его. Привыкни к его присутствию. Ему тоже нужно время, чтобы довериться тебе» выйти из тени, в которой он прятался столько лет. Волки не любят жить в заперти, так что он может быть зол, обижен или напуган. Ты можешь почувствовать это. Мне кажется... Кажется, я чувствую его грусть. Ты должен принять его, стать его частью, пообещать, что если он доверится тебе, то все будет хорошо. Атли говорил быстро, горячо, следуя за тонкой нитью интуиции. Он говорил уже не с Дарреном, а со своим собственным волком. «Ты обязательно его спасешь. Больше никогда не оставишь его одного, потому что именно он, он, а не кто-либо другой, делает тебя целым, настоящим, самим собой. Потому что вместе вы совсем справитесь. Потому что ты — это он, а он — это ты» и иначе не было никогда и не будет впредь. Пообещай, поклянись и посмотри ему в глаза, когда будешь готов». Дарен вздрогнул. Несколько мгновений он молчал, а потом, не открывая глаз, тихо и испуганно прошептал. «Это... не волк!» Превращение началось внезапно и резко. Дарен закричал и скорчился на полу, схватившись за живот. Не сопротивляйся! Атли подскочил и вцепился в решетку. Не сопротивляйся, или сделаешь только хуже. Отпусти его! Он столько лет ждал. Он! выдавил Дарен, испуганно глядя на Атли. Лицо его покраснело. Вены на шее взбухли, а глаза налились кровью. Он очень зол! «Плевать! Дай ему свободу!» Дарен застонал и перевернулся на живот. Спина его выгнулась, одежда треснула по швам, когти вспороли камень, и в следующее мгновение в клетке выпрямился во весь рост огромный бурый медведь. «Получилось!» Атли восхищенно глядел на зверя. «Получилось!» Медведь, шумно дыша, огляделся, переступил с ноги на ногу, почесал ухо, принюхался. Нос уткнулся в железные прутья, медведю не понравилось, и он замотал головой. Взревев одним ударом лапы, медведь смял прутья решетки, будто она была сделана из соломинок, и, угрожающе зарычав, двинулся к атле. Отступив к стене, Атли позволил ему снести и свою решетку. «Отлично! Пора выбираться!» — воскликнул он, но медведь, заревев, замахнулся. Первый удар пришелся по лицу. Когти вспороли кожу, и левый глаз тут же залило кровью. Атли вскрикнул, но тут огромная лапа со всей силы придавила его к полу. Ребра треснули и Атли потерял сознание. Последнее, что он услышал, как хрустнул, ломаясь, серебряный ошейник.